Глава двадцать пятая. Церковь Никиты Мученика. Он произнес это имя Агния, и ветерок совсем иных ощущений обижал его тело, сытое благами. Ему тогда было двадцать шесть лет, ей двадцать один. Эта девушка была откуда-то не с земли. По несчастью для себя она была утончена и требовательно больше той меры, которая позволяет человеку жить. Ее брови и ноздри иногда так трепетали в разговоре, словно она собиралась ими улететь. Никто и никогда не говорил Яконову столько суровых слов, так не упрекал его за поступки, как будто вполне обыкновенные. Она же поразительно усматривала в этих поступках низость, неблагородство. И чем больше она находила недостатков в Антоне, тем больше он к ней привязывался, так странно. А спорить с ней нужно было осторожно. Слабенькая, она утомлялась от подъема на гору, от беготни, даже от оживленного разговора. Ничего не стоило обидеть ее. Однако она находила в себе силы целыми днями одиноко гулять по лесу. Но, вопреки всякому представлению о городской девушке в лесу, никогда не брала туда с собой книги. Книга мешала бы ей, отвлекая от леса. Она просто бродила там и сидела, своим умом изучая тайны леса. Описание природы у Тургенева она пропускала, находя их поверхностными. Когда Антон ходил с ней вместе, его поражали ее наблюдения. То стволик березы наклонен до земли в память снегопада, то, как меняется вечером окраска лесной травы. Ничего подобного он сам не замечал. Лес и лес, воздух хороший, зелено Лесной ручеек Так звал ее Яконов летом двадцать седьмого года, проведенным ими на соседних дачах. Они вместе уходили и приходили, и в глазах всех понимались, как жених и невеста. Но очень далеко от этого было на самом деле. огня не была хороша, не нехороша собой. Лицо ее часто преображалось, то в миловидной улыбке, то в непривлекательной вытянутости. Рост она была выше среднего, но узка, хрупка а походка такая легкая, будто Агния вовсе не нуждалась наступать на землю. И хотя Антон уже был довольно искушен и ценил в женском теле плоть, но чем-то не телом тянула его огня И, приобвыкнув, он верил себя, что как женщина она тоже ему нравится, что она разовьется. Однако с удовольствием деля с Антоном долгие летние дни, уходя с ним за много верст в зеленую глубь, лежа с ним бок о бок на лужайках, Она очень нехотя позволяла погладить себя по руке, спрашивала «Зачем это?» и пыталась освободиться. И то не был стыд перед людьми. Возвращаясь в дачный поселок, она уступала его самолюбию и покорно шла под руку. Рассудив с собой, что он любит ее, Антон объяснился в любви. Припал к ее коленям на лесной лужайке. Но глубокое уныние овладело огней. «Как грустно!» — говорила она. «Мне кажется, что я тебя обманываю». Мне нечего тебе ответить, я ничего не испытываю. Мне даже от этого не хочется жить. Ты умный и блестящий, и я бы должна только радоваться, а мне не хочется жить». Она говорила так, но все же каждое утро тревожно ожидала, нет ли изменений в его лице, в его отношении. Она говорила так, но говорила и иначе. «В Москве много девушек. Осенью ты познакомишься с красивой и меня разлюбишь». Она давала себя обнимать и даже целовать, но ее губы и руки были при этом безжизнены. Как тяжело страдала она. Я верила, что любовь — это сошествие огненного ангела. И вот ты любишь меня, и мне никогда не встретить лучшего, чем ты. А мне не радостно, совсем не хочется жить. И в ней было что-то задержавшееся детское. Она боялась тех тайн, которые связывают мужчину и женщину в супружестве и упавшим голосом спрашивала у него, «А без этого нельзя?» «Но это совсем-совсем не главное», с воодушевлением отвечал ей Антон. «Это только дополнение к нашему духовному общению». И тогда впервые ее губы слабо пошевельнулись в поцелуи, и она сказала, «Спасибо тебе, а иначе зачем было бы жить? Я думаю, что я уже начинаю тебя любить. Я постараюсь обязательно полюбить». Той самой осенью, под вечер, Они шли переулками у Таганской площади, и Агния сказала своим тихим лесным голосом, который трудно расслышивался в городском громыхании, «Хочешь, я покажу тебе одно из самых красивых мест в Москве?» И подвела к ограде маленькой кирпичной церкви, окрашенной в белую и красную краску и обращенной алтарем в кривой безымянный переулок. Внутри ограда было тесно. Шла только вокруг церквушки узкая дорожка для крестного хода, чтобы поместились рядом священник и диакон. За обрешеченными окошками виднелся из глубины мирный огонь алтарных свечей и цветных лампад. И тут же рос в углу ограды старый большой дуб. Он был выше церкви. Его ветви уже желтые, осеняли и купол, и переулок, отчего церковь казалась совсем крохотной. — Это церковь Никиты Мученика, — сказала Агния. — Но не самое красивое место в Москве. — А подожди. Она провела его между столпами калитки. На каменных плитах двора лежали желтые и оранжевые листья дуба. Едва не в сене того же дуба стояла и древняя шатровая колоколенка Она и прицерковный дворик за оградой заслоняли закатное, уже низкое солнце. В распахнутых двустворчатых железных дверях северного притвора согбилась нищая старушка, и крестилась доносящемуся изнутри золотисто-светлому пению вечерни. — Пеша церковь та вельми чудна красотою и светлостью, — почти прошептала Агния, близко держась плечом к его плечу. — какого же она века? — Тебе обязательно век, а без века? — Мила, конечно, но не... — Так смотри! Агния, натянутой рукой, быстро повлекла Антона дальше. — К паперти главного входа вышла из тени в поток заката и села на низкий каменный парапет, где обрывалась ограда и начинался просвет для ворот. Антон ахнул. Они как будто сразу вырвались из теснины города и вышли на крутую высоту с просторной открытой далью. Паперть сквозь перерыв парапета стекала в долгую, белокаменную лестницу, которая многими маршами, чередуясь с площадками, спускалась по склону горы к самой Москва-реке. Река горела на солнце. Слева лежала за москворечьей, ослепляя желтым блеском стекол. Впереди дымили по закатному небу черные трубы Могэса. Почти под ногами в Москвореку вливалась блесчатая яуза. Справа за ней тянулся воспитательный дом. За ним высились резкие контуры Кремля. А еще дальше пламенели на солнце пять червонно-золотых куполов Храма Христа Спасителя. И во всем этом золотом осиянии Агния в наброшенной желтой шали тоже казавшаяся золотой, сидела, щурясь на солнце. — Да, это Москва, — захваченно произнес Антон. — Как же умели древние русские люди выбирать места для церквей и для монастырей? — говорила Агния прерывающимся голосом. — Я вот ездила по Волге и по Оке. Всюду так они строятся. В самых величественных местах. Архитекторы были богомольны, каменщики, праведники. — Да, это Москва. — Но она уходит, Антон, — пропела Агния. — Москва уходит. — Куда она там уходит? Фантазия. — Эту церковь снесут, Антон, — твердила Агния свое. — Откуда ты знаешь? — рассердился Антон. — Это художественный памятник, его оставят. Он смотрел на крохотную колоколинку, в прорези которой к колоколам заглядывали ветки дуба. — Снесут уверенно пророчила Агния, сидя все так же неподвижно в желтом свете и в желтой шале. Агнию в семье не только никто не воспитывал верить в Бога, но наоборот. Мать и бабушка в те годы, когда обязательно было ходить в церковь, не ходили, не соблюдали постов, не говели, фыркали на попов и везде высмеивали религию, так мирно уживавшуюся с крепостным рабством. Бабушка, мать и тетки Агнии, имели устойчивое свое исповедание, всегда быть на стороне тех, кого теснят, кого ловят, кого гонят, кого преследует власть. Бабку знали, кажется, все московские народовольцы, потому что она приючала их у себя и помогала, чем умела. Ее дочери переняли за ней и прятали подпольщиков эсеров и социал-демократов. И маленькая Агния всегда была расположена за зайчика, чтобы в него не попали, за лошадь, чтобы ее не секли, но она росла, и неожиданно для старших это преломилось в ней, что она за церковь, потому что ее гонят. Она настаивала, что теперь-то было бы низко избегать церкви, и к ужасу матери и бабки стала ходить туда, от отчего невольно вникала во вкус богослужений. — Да в чем ты видишь, что ее гонят? — удивлялся Антон. — В колокола звонить им не мешают, просфорки печь не мешают, крестный ход — пожалуйста, а в городе да в школе им и делать нечего. — Конечно, гонят, — возражала агня как всегда, тихо, малозвучно. — Раз на нее говорят и печатают, что хотят, а ей оправдываться не дают, имущество алтарное описывают, священников ссылают, разве это не гонят? — ты видела, что ссылают. — Этого на улицах не увидишь. — И даже если гонят, — наседал Антон. — Десять лет ее гонят, а она гнала десять веков. — Я тогда не жила, — поводила узкими плечиками Агния. — Я ведь живу теперь. Я вижу, что при моей жизни. Но надо знать историю, неведение, не оправдания А ты никогда не задумывалась, как могла наша церковь пережить 250 лет татарского ига? Значит, глубока была вера, догадывалась она. Значит, православие оказалось духовно сильнее мусульманства. Она спрашивала, не утверждала. Антон улыбнулся снисходительно. Фантазерка ты. Разве душой своей наша страна была когда-нибудь христианской? Разве в ней за тысячу лет стояния действительно прощали гонителей и любили ненавидящих нас? Церковь наша устояла потому, что после нашествия митрополит Кирилл первым из русских пошел на поклон к хану просить охранную грамоту для духовенства. Татарским мечом. Вот чем русское духовенство оградило земли свои, холопов и богослужения. Если хочешь, митрополит Кирилл был прав. Реальный политик. Так и надо. Только так и одерживают верх. Когда на огню и наседали, она не спорила. Она расширила глаза под взлетающими бровями и с каким-то новым недоумением смотрела на жениха. — Вот на чем построены все эти красивые церкви с таким удачным выбором мест? — громил Антон. — Да на сожженных раскольниках, да на запоротых сектантах нашла-то кого пожалеть, церковь гонит. Он сел рядом с ней на нагретый камень парапета. И вообще ты несправедлива к большевикам. Ты не дала себе труда прочесть их большие книги. К мировой культуре у них самые бережные отношения Они за то, чтобы не было произвола человека над человеком, а было бы царство разума. А главное, они за равенство. Вообрази, всеобщее, полное и абсолютное равенство. Никто не будет иметь привилегий перед другим. Никто не будет иметь преимуществ ни в доходах, ни в положении. Разве есть что-нибудь привлекательнее такого общества? Разве оно не стоит жертв? Помимо привлекательности общества, Антон имел происхождение такое, что надо было поскорее примкнуть, пока не поздно. А своим этим манерничанием ты только сама же себе закроешь все дороги и в институт. И много ли вообще значит твой протест? Что ты можешь сделать? Что может женщина вообще? Её тонкие косички Никто уж в те годы не носил кос все стригли. Она ж носила из духа противоречия, хоть ей они не шли. Ее косички разлетелись, одна за спину, другая на грудь. Женщина только и способна отвращать мужчину от великих поступков. Даже такие, как Наташа Ростова, я ее терпеть не могу. — За что? — поразился Антон. — За то, что Пьера она не пустит в декабристы. И слабый голос ее опять прервался. — Вот из таких внезапностей она была вся. Прозрачная желтая шаль ее за плечами повисла на освобожденных полуопущенных локтях и была как тонкие золотые крылья. Антон двумя ладонями облег ее логоть, словно боясь сломать. — А ты бы отпустила? — Да, — сказала Агне. Впрочем, он не знал перед собой подвига, на который его надо было бы отпускать. Его жизнь кипела, работа была интересна и вела все вверх и вверх. Мимо них проходили, крестясь на открытые двери церкви, поднявшиеся с набережной запоздавшие богомольцы. Входя в ограду, мужчины снимали картузы. Впрочем, мужчин было меньше гораздо и не было молодых. — Ты не боишься, что тебя увидят около церкви? — без насмешки спросила Агне. — Но получилась насмешка. Уже действительно начались годы, когда быть замеченным около церкви кем-нибудь из сослуживцев было опасно. И Антон, да, чувствовал себя здесь слишком на виду, не по себе. «Берегись, Агния!» — начинай раздражаться, внушал он ей. «Новое надо уметь вовремя и различить, а кто не различит, отстанет безнадежно. Ты потому стал тянуться к церкви, что здесь кодят твоему нежеланию жить. остерегись — Надо тебе, наконец, встряхнуться, заставить тебя заинтересоваться. Ну, просто процессом жизни, если хочешь. Огня поникла. Безвольно висела ее рука с золотым колечком Антона. Фигура девушки казалась костлявой и очень уж худой. — Да, да, — упавшим голосом подтверждала она. — Я совершенно осознаю иногда, что жить мне очень трудно, совсем не хочется. Такие, как я, лишние мы на свете. У него оборвалось внутри она делала все чтобы не завлечь его мужество выполнить обещание и жениться на огне слабело в нем она подняла на него пытливый взгляд без улыбки и некрасиво все таки она подумал антон наверное тебя ждет слава удача стойкое благополучие грустно сказала она но будешь ли ты счастлив антон остерегися ты заинтересовавшись процессом жизни мы теряем «Теряем... Ну, как тебе передать?» Она кончики пальцев терла в щепоте, ища слово, и лицо стало болезненно беспокоенным. Вот колокол отзвонил, звуки певучие улетели. И уж их не вернуть, а в них вся музыка, понимаешь? Еще искала. «А представь себе, что, когда будешь умирать, вдруг попросишь, похороните меня по православному обряду». Потом настояла, что хочет войти помолиться. Не бросать же было ее одну. Зашли. Под толстыми сводами кольцевая галерея с оконцами, обрешеченными в древнерусском стиле, шла вокруг церкви обводом. Низкая распирающая арка вела из галереи под днев среднего храмика. Через оконки купола заходившее солнце наполняло церковь светом и расходилось золотой игрой поверху иконостаса и мозаичному образу Савауфа. Молящихся было мало. Агния поставила тонкую свечку на большом медном столпе и строго стояла, почти не крестясь, кисти сомкнув у груди, одухотворенно глядя перед собой. И рассеянный свет заката, и оранжевые отблески свечей вернули щекам огней жизнь и теплоту. Было два дня до Рождества Богородицы, и читали долгий канон ей. Канон был неисчерпаем и красноречив. Лавиной лились хвалы и эпитеты деве Марии, и в первый раз Яконов понял экстаз и поэзию этого моления. Канон писал не бездушный церковный начетчик, а неизвестный большой поэт, полоненный монастырем. И был он движим не короткой мужской яростью к женскому телу, а тем высшим восхищением, какое способны извлечь из нас женщина. Яконов очнулся. Мажа Кожаный пальтон сидел на горке острых обломков на паперте церкви Никиты Мученика. Да, бессмысленно разрушили шатровую колоколенку и разворотили лестницу, спускавшуюся к реке. Совершенно даже не верилось, что тот солнечный вечер и этот декабрьский рассвет происходили на одних и тех же квадратных метрах московской земли. Но все так же был далек обзор с холма, И те же были извивы реки, повторенные последними фонарями. Вскоре после того он поехал в заграничную командировку, а когда вернулся, ему дали написать или почти только подписать газетную статью о разложении запада его общества, морали, культуры, о бедственном положении там интеллигенции, о невозможности развития науки. Это была неправда, но как будто и не ложь. Эти факты были, хотя и не только они Без его вызвали в партком и очень настаивали. Колебания Яконова могли родить подозрения, положить пятно на его репутацию. Да и кому, собственно, могла повредить такая заметка? Неужели Европа от нее пострадает? Заметка была напечатана. Агния почтовой бандеролью вернула ему кольцо, привязав ниточкой бумажку митрополиту Кириллу. А он испытал облегчение. Он встал и, дотянувшись до решетчатого оконца галереи, заглянул внутрь. Оттуда пахнуло сырым кирпичным запахом, холодом и тленом. Неясно рисовалось глазам, что и внутри кучи битого камня и мусора. Яконов отклонился от оконца и, чувствуя замедление в бое сердце, припал к косяку ржавой железной двери, не распахивавшейся много лет. Ледяным напугом в него опять вступила угроза Абакумова. Яконов был на вершине видимой власти. Он был умен, талантлив и известен как умный и талантливый. Дома ждала его любящая жена. Розово спали две прелестные девочки. Высокие в старом московском здании комнаты с балконом составляли его превосходную квартиру. Измерялась во многих тысячах его месячная зарплата. Персональная победа дожидалась его телефонного звонка. А он стоял, локтями припав к мертвым камням, и жить ему не хотелось. И так безнадежно было в его душе, что не имел он силы пошевельнуть ни рукой, ни ногой, не тянуло его оглянуться на красоту утра. Светало. Торжественная очищенность была в примороженном воздухе. Обильный мохнатый иней опушил широчайший пень срубленного дуба. Карнизы недоразрушенной церкви, узорочные решетки ее окон, провода, спустившиеся к соседнему домику и кромку долгого кругового забора внизу, вокруг строительства будущего небоскреба.